Сегодня, 3 февраля, мы продолжаем серию вопросов к вам, к неизвестному разуму. Сегодня слишком долго посредник выходил, переводчик, на связь. Чем это обусловлено? его исключением. Не хотите? Он не был настроен, да? Нет, не хочет. Тоже не хочет? Так, может быть, мы не будем сегодня долго говорить. Довольно быстро. Можем? Ну хорошо. Можно ли по ауре человека определять его душевное качество и характер? Да. Тогда какие цвета говорят о духовности и нравственности человека? Говорю, все цвета. Вот, существуют все цвета. И есть только преобладающие. Не ну, валюдую ваши цвета. Понятно. А характер плохого человека, там, может быть, больше темного цвета, черных да. оттенков, это не так? Нет. Он может иметь яркую окраску на добавке. И он использует одну тоже силу. Добрый. И злой человек использует те же силы. В силах нет различий добра и зла. Скажите, есть люди, которые в пауре определяют? Характер человека. Много их на земле? Подумайте. Вы даже умеете сделать сами. Это делает ваше подсознание. Вы же с первого взгляда можете сказать, хороший человек или нет. Он вам нравится или нет. Понятно. Но некоторые прям визуально видят ауру и на этом основании судят о своем оппоненте. Во-первых, это умение видеть. Во-вторых, это знать, что видеть. И уметь Многие видят, считают, что это так. И чаще ошибаются. Мы говорили вам, что добро злой зло имеет одну и же И поэтому многие, и видящие, обманывают себя. Хорошо. А есть у вас совет, как развить в себе это качество видения ауры? Во-первых. Не старались видеть искусственно. Если вы начали видеть искусственное, то вы будете видеть ложное. Скажите, хождение босиком по горящим углям, чем объяснить возможность этого? Возьмите, пройдите. И вы сумеете сделать это, если не будете бояться. Значит, только отсутствие страха. Если он завязать глаза, и не сказать, что впереди будет уголь, вы пройдете. Ну, опасно по попробовать это. Вот эта опасность мешает, да. Понятно. Но один известный минский профессор утверждает, что это как раз показатель литровской силы. Разве то себе? В агнем сжигаете высотку силы. И бес будет ходить парню. Да, вроде бы так не совпадает. Хорошо. Этому профессору якобы удалось доказать, что лозоискатели рамкой оперируют именно бесы, ибо помощь светлых сил заслужить очень нелегко. В чем прав или не прав? Профессор, мы говорили вам, Аллаза, если вы считаете свое подсознание бесом, пусть будет так. Хорошо, удовлетворены. Какова роль молитв? Настроение. Только ли? Они не дают никакую силу? Разве. Но настроение может всяким, и отчаяние, и наоборот вера, и отсюда и результат. Так значит, молитва ⁇ это просто наше самоубеждение, самое Это настрой, это получение заряда, чтобы вы, если вы с молитвой Бога будете просить в вашем понятии бесовское, то вот вы слышите бед, а не Бог. Интересно, в молитвах не стоит просить материального благосостояния и что-то такого земного порядка? Тогда, получается, мы обращаемся не к тем людям, не к тем богам, да? Да. Простите, духов. Все остальное одежда, с собой вы не возьмете. Ну, хочете оставить детям, сыновьям? Что вы им оставите? Любовь к вещам? Вещи сами. Способность жить без особых трудов и решений. Без труда вы завянете. Но лишения нужны человеку? Вы сами их создаете. Огляните, посмотрите, сколько решений создано именно вам. У них кто-то другой. Вы постоянно Чего? ищите виновника. Не хотите виновным признать себя. Почему? Каким образом молитва может помочь человеку. Как говорили, если вы приходите и молитесь на икону, вы молитесь на икону, Богу. И молитву создаете настрой. Согласитесь, если вы идете в театр, то вы готовитесь к этому. Хорошо. Молитва и есть подготовка. Скажите, может... вот лично мне, какая молитва может помочь в творчестве, поскольку Правильно. оно мне нелегко делиться? Вы сами найдете молитву. Запомните не слова, а настрой. То есть Дали, вер... молясь просто так на всякий случай. Mm -hmm. Вы получите только случай. Uh -huh. А действительно ли, что молитва «Отче наш <coughs> повышает радиус э, нанохроматического поля в тысячи раз? Почему вы все мерите физически? Ну, так заявлял Минский профессор. И мы не, и проверить его перепроверить не можем, вынуждены только верить. Поймите, мысль создает материю. С какой мыслью вы будете молиться, такой и будет. Вы можете говорить о что угодно. но с какой силой. Если вы будете говорить просто о бухнешных вещах, то вы можете создать и больше, чем наш. Если вы будете просто бухнить ее... Не получится ничего. Хорошо. А вот действительно ли, что заряд молитвы очень наш» постепенно теряется? И его желательно возобновлять. Поймите. Если вы будете повторять многократно, то вы потеряете. Mm -hmm. То есть все в меру должно быть. А полезно ли хождение в церковь? И чем именно все-таки полезно? Действия. Вы не вериваете. Может не ходить. Она не понесет вам пользы. Далее. По графически церкви строились. На чем? Один. Два. Три. Скажите, пожалуйста, мы понимаем, что строили церкви в геопатогенной местах. Это сами люди понимали эти места? Или земля стягивала туда потом благие свои силы? Вот есть и такая версия, что встроят церковь, а потом земля сама обеспечивает там положительную геопатогенную зону. Вот, Скажем, и да, и нет. То есть, когда чувствует, когда и помогает земля. Хорошо. Далее. Вы много находите ведь и сами. Почему так? Снижайте себя, говоря, что это свыше. Забывайте, что выше от вас и не уходило. А какова роль причищения? Подумайте. Вы можете получить то же самое, не почищаясь. Настрой. Mm -hmm. Понятно. Профессор Минский приводит цифры, такие, что радиус биополя человека равен единице с 56 нулями. Так ли это? Мы говорили вам, что понизите все меры. То есть он где-то больше прав, чем не да? Нет, он не прав. Он хочет сократить. Даже, у нас даже более... Думать, мы говорим что вы пронизуете все меры. И все меры пронизуют у вас. Mm. Интересно, повышается ли радиус биополя от участия Один, в богослужении? Два. Три. То переводчику сегодня плохо. Вам это тоже мешает? Хорошо. Хорошо. Влияет ли, повышается ли радиус биополя от участия в богослужении? И во сколько раз может быть повышается? Вся обстановка для того, чтобы смогли настроиться. Я ответила. Ну, ясно. Профессор считает, что семинары, академии по исследованию аномальных явлений реакционные. Он правильно судит или не прав в этом? Я думаю, что вы говорите. Мысль творит дело. Если вы приходите, отверга, то получить отвержение. Если вы хотите получить, получите получение. Ваши семинары чаще отрицают. И вам кажется, что вы работаете. Mm -hmm. А как бы повысить эффективность семинаров? Меньше спорт Ясно. Каков смысл в заклинаниях дебиби, дебиби, Казажаж, которые привел Мухартов в своих репортажах об имской зоне? Дело не о Чувства, вы будете говорить, вы можете говорить любые слова. И не обязательно эти. Главное – чувство И вера. Вы можете говорить множество волшебных слов, которые у вас есть. Ничего не получится, если не будете верить. И можете... Читать любые стихи, даже если вам не нравятся, все зависит от настроя. И чаще, придя в церковь, вы получаете общий настрой. Вы заряжаетесь окружающим. Угу. То есть вы не утверждаете, что эти слова несут какую-либо информацию или исцеляющую силу? Это не вы так? Мы не внимательно. Мы утверждаем, что любые слова... Могут нести или нести, зависит от вашей веры. Согласитесь, многие экстрасенсы, в вашем понятии, лагуны, они просто умеют настроить человека и дать ему веру, что он вылечится. Хорошо. Скажите, вот мы сегодня сейчас ведем съемки. У нас на пленке может что-либо получиться, типа энергетических шаров или проблесков каких-то? Ваш автограф автор. Наш авторов нет. Но постоянно вокруг каждого у вас... Есть множество в вашем понятии вампиров. И вокруг него тоже И Это есть у каждого. Mm. И нам не стоит пытаться от них избавиться? Вы И... пытаетесь это сделать. Вы пытаетесь это сделать даже сейчас. Задавая вопросы, вспомните, мы вас спросили, чтобы каждый вас задал. Мы хотели увидеть ваш настрой. Ну. А, кстати, один товарищ не задал. Он задал. Мысленно? Спрашивайте, Мы да, слушай, Ладно. Говорят кое-кому, вот эти заклинания э, стоили здоровья. Я же лично много раз их повторял, и ни, ни хорошего, ни плохого воздействия не получил. Что это означает? Подумать, вам только что ответил, все зависит от настроения, от чувств, которые произносят слово, если будете говорить. И думаю, как бы у меня хуже не было, то вы хуже. <говорит> Профессор считает, что в Библии математически зашифрованы многие знания для землян. Что это якобы доказал ученый математик Иван Попов. Что вы можете сказать по этому поводу? Только на родном языке. Что -то... Только на родном языке. А на древнееврейском, получается, можно что-то понять, да? Спрашивайте, да. Понятно. Еще интересный вопрос. Наши оппоненты по проблемам аномальных явлений считают, что наши вот эти диалоги могут может вести мозг, осознание самого переводчика, и а никакой не особый вид энергетический или иной цивилизации. Потому что можно начитаться фантастической литературы и вести любые умные диалоги, Подумать. пользуясь... Ваше подсознание не обладает никакой энергией. Подумайте. Если вы живете с подсознанием, исключаете энергию, это что, что это подсознание? Что им двигает? Ну вот человек действительно начитался действительно в и отвечает любому. на любой умный вопрос. Мы говорили вам о контактах. Вспомните, мы говорили вам о лжи и правде. Мы же поговорили. И вот вы можете начать ответ. Далее. Если мы вам скажем, что мы от злых сил, а вы поверьте, без доказательств. Да, мы, Если да. мы вам скажем, что мы от добрых сил, вы потребите доказательств. Почему же так? Да? Но здесь как касается не злых и добрых сил, а действительно эрудированности и начитанности э, переводчика. И нам трудно найти аргументы против этого э, факта. что Мы почему... говорили вам что мы в вас, и вы в нас, мы вам не ответили. Ответили? Но... Подумайте. Если мы говорим, что вы пронизаете все меры, это мы можем сказать для вас конкретно. Ваше подсознание контролирует все меры, и все меры контролируют ваше подсознание. вас устроен такой ответ. Ну, может быть, хотя он не слишком понятен. Хорошо, продолжим. Вы утверждаете, что все животные, в том числе человек, равны. Значит ли это, что у животных, крыс, собак, а может и растений, есть душа? Мы говорили вам, что все живое. Далее мы не утверждали о радости. Мы говорили, что вы должны быть равны. Мы вы должны выглушать себя. Скажите, то есть душ, души, так мы поняли, у животных и растений нет? Мы сказали, все живое. Вы можете представить, живое без души? Ага. В таком случае, они, эти души также проходят процесс совершенствования, и при положительном результате их души также переходят в более высокие планы. мы так понимаем? Мы говорим о эволюции. Далее. Мы отвечали на все эти вопросы. А вы повторяете. Но это, повторя... это задает вопросы наш коллега, который не присутствует на сеансах, но кое-что у нее есть. Хорошие вопросы. Хорошо. Тогда мы будем продолжать поговорить бесконечно. это к цели. Понятно, вы потеряете мы... в вашем понятии новизну. И тогда наши разговоры будут бестолковы. Скажите, а кто носит вселяет, так сказать, душу в материю? Душа приходит. Слушайтесь. Мы же говорили вам. Мысль рождает материю. Mm -hmm. Вы помните? Все понятно. Сила про материю, материю. Вы помните? Какого? И далее астралы ниша. Сила. Mm -hmm. Значит, одним товарищем показали про материю, из которой создано, как сказали, все. Она серебристого там цвета. Нет. вам Показали только материю. А, материю. Ну, значит, они сказали, это астрал сам, из которого он состоит. Видать, астрал нише, так сказать. Но она действительно может на руке возникнуть там... Вы не умеете управлять? Умея управлять, мы могли создавать и боли. Ясно. Скажите, не является ли высший космический разум итогом многократных очищений душ и единым синтезом самого чистого и светлого энергии суэльских душ, прошедших все процессы очищения, не потому ли вы называете нас детьми богов? Вы говорите приближенно к физическому миру. Мы говорим о духовном. Мы говорили вам, вы дети богов. Это не значит, что вы находитесь в высшем разуме. Вы идете к нему. Но это не значит, что вы идти, очищались. Скажите, а вот шаровые молнии. Какова есть природа? Это представители иных цивилизаций или физические какие-то проявления? Мысль. Хаос мысли. И именно он рождает шаровые молнии? Хаос мысли. Рождается материя. И потом он, они переходят в шаровые молнии? Нет. Но скажем так. Это хаос материи. Это энергия, не пришедшая в материю. А почему тогда эти явления достаточно редкие? Остался, по-моему, на земле много. Вы уверены, что они редки? Нет. Ну, Скажите, двухметровые или еще даже больше энлонавты, маленькие, до метра, пилоты НЛО. Это биороботы или таковы представители иных цивилизаций? Как вы спрашиваете, у вас, у людей есть и маленькие, и большие. Это биороботы или люди. Так есть даже свидетельство, что все-таки мы чаще всего делаем с биороботами, а не с живыми представителями ВЦ. Что же... Некоторые из них считают биороботами вас. Кто же тогда прав? Хорошо. Может ли каждый человек лечить руками? Да. Поговорили вы. вы можете много. Это мешает только наше безверие, видимо, да? Без веры. Понятно. Болезни – это наказание за какое-либо неверное поведение лично каждого заболевшего? Или вас же... никто не наказывает. Вы наказываете себя сами. Почему вы хотите найти вину в ком-то, но не в себе? Если вы заболели от чрезмерного, вы хотите обвинить Бога? Или сказать, что вас прокляли? Нет, самих себя подчас, но... Вы наказываете себя. Понятно. Но, может быть, это просто неблагоприятное стечение обстоятельств? Разве? Ну, тот же воздух, экология, она порождает болезни. Человек... Хорошо. Кто создал этот воздух? Ну, это не лично тот человек, а он страдает почему-то. Вот тут... Ну, он не он не может быть вам. прекрасный человек, вы... а он Вы. Вы и только вы делаете себе Никто не придет к вам. Ищите в себе вину. Но есть прекрасные люди, ушедшие от нас. Рано, очень рано. Как вы понимаете, прекрасно. Вы все понимаете относительно себя. Поверьте, туда, куда вы придете, ваши взгляды будут другие. Если вы считаете себя прекрасным. Или нет. Там. Вы помните. А там не считают. Ну вот Юрий Виз, Баршок ушли в рассвете сил. И очень жалко их творческого прекращения жизни. Почему их? Высоцкий там. Высоцкий, ну, Высоцкий. Подумайте, кто убил их? И добрал. Их убили вы, ваше общество. Скорее всего, мы. Общество, да. Ладно. Дальше. Чаще всего вы убиваете, и тогда рождаетесь. Смерть убиена. Скажите, много споров идет о обучении Порфирия Корнеевича Иванова, о единении с природой. Она полезна людям? Да. Сам ли Иванов сделал эти открытия, или он был контактер, и ему это подсказали? Мы говорили вам идти, Как вы понимаете, это актер. Мы вам говорили вначале и говорили много раз. Если ваше подсознание понизывает все, при контактов вы говорите. Понятно. Умение видеть. Вы живете в маленьком мирку. Не хотите его изменить, не хотите увидеть, вы в боли. Это одно из ваших бед. Вы систему Иванова, детки, поддерживаете всячески, или все-таки там есть не совсем хорошее предложение? Есть, я вас спрошу. Христианство, хорошо или плохо? Как вы мне ответите? Ну, на какой-то стадии, видимо. Вспомнить. Хорошо. Когда зарождался христианство? Это было хорошо или плохо? И какой ценой она зарождалась? Вспомните. Да, она сождалась. Любое часто. учение. Будь она или неправильным, вы исковеркайте и сделайте его по-своему. Mm -hmm. Вы приходили палачами от Бога. И уничтожать от Его имени. Вы. в Вашими руках хотел делать. Я говорю о ваших религии, я говорю о ваших словах. Вы бы всем рекомендовали заниматься по системе Иванова? Делайте. чему жить ваша душа? Ну, вот мне кажется достаточно нелепым утверждение, что человек не должен выплевывать из себя ничего на Землю. Как это мотивирует? Он же не объясняет это правилом. Он говорил только об уважении. То есть он признавал Землю за живой организм и требовал уважения? Да. Но и земля... поймите, дело не в том, что это физически отразится на том, что вы будете плевать или нет. Для того, чтобы не плевать, вы должны поверить в живую Землю. Uh -huh. Поймите, это дано не для того, чтобы что-то физически потерять. Это дано для вас, чтобы вы могли духовно получать настрой. Для того, чтобы не плевать, вы должны научиться владеть силой. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. У нас много легенд ходит о, о том, что Порфирий Хорнеевич ну когда-то спас Один, американских... Один, два, три, четыре...